Глава седьмая. Слава работала над дочерками. Все казалось не так. Неправильно, скупо, сжато и без изюминки. Писала, переписывала, снова писала. Все от руки гелевой ручкой в тетради в 96 листов, раздобытой в медсанчасти. Дарья, полевой хирург, поделилась. Она же стала одним из персонажей славиной работы. В глубине души она завидовала Дарье. Ее возможностям выдержки, тому, что та делала, какую работу проводила ежедневно, ежечасно, порой без сна, прерываясь на крошечный отдых. Реальную пользу приносила. Ходила по краю лезвия, передвигалась по нему с грацей кошки. Всё у Дарьи получалось, спорилась, горела. Отважная, сильная, сильная. Профессионал своего дела. Именно таким и должен быть человек. Женщина на войне. Хорошая тема. Однажды Слава обязательно напишет об этом отдельную работу. Может быть, целую книгу. Материала бы набрать. Одной Дарьи мало. Нужно каким-то образом поговорить с другими участницами боевых действий. Славка. От мыслей отвлек появившийся на пороге Платон. «Лешка тебя зовет. Вроде обещала помочь. Ляля у медиков», — пояснил он. Получилось, что Ляля стала бессменной дежурной на кухне, правой и левой рукой повара Алексея. Лишь иногда уходила помогать в медсанчасть. Тогда Слава несла пост. «Так-то Ромыч дежурный, ежели что». Слава небрежно махнула рукой, встала из-за стола, повела плечами. — Пусть спит! — кивнула, услышав богатырский храп романа. Они только вернулись с гусем с задания. Какого именно, никто не скажет, это и дураку понятно. Слава все равно планировала расспросить, поговорить с парнями ближе к ночи. Что-то выудит, какая-то информация проскользнет. Впечатления, настроения, пара анекдотов забавных или страшных случаев. Все важно. Все пойдет в дело. К тому же помогать надо вносить свою лепту в общий армейский быт. Они с сестрой ненаследные принцессы. Никто не обязан носиться с ними, как с хрустальными вазами. Принцессы, конечно. Только, во-первых, мало кто знает, что залетные девчонки на боевых позициях генеральские дочери. Да не абы какого генерала а самого Калугина. Во-вторых, уж кем-кем, а принцессой себя Слава никогда не считала. Принцесса из неё как из ночного горшка велосипед. В столовой Слава принялась чистить овощи. Аккуратно, рачительно. Алексей над каждым корнеплодом трясся, как кощей над златом. Шоколад, какао, арахисовое масло, всевозможные крупы лежали на полках без счета. Никому не нужные, потому что надоели хуже пареные репы. Репу бы сейчас любой сожрал. Хоть пареный, хоть вареный, хоть сырой. Вот такой он быт солдатский. Не хватает порой самых простых, обыденных вещей. Алексей рассказывал о доме, о жене своей Люське, студентке медицинского колледжа, и мамке, учительнице начальных классов. Как мамка и Люська никак поладить не могут. Ругаются постоянно. То мамка в дела молодых лезет, поучает все, научает, то Люська по-своему решает, а то и на зло. Уж сил нет никаких у Алексея. Вот почему бабам спокойно не живется. Рано ты женился, Лёшка, деловито заявила Слава, дочищая картофелину. В 20 лет разве женится нормально? — отмахнулся Алексей. — Мы думали, что Люська от того. — Беременная, ошиблись, малёха, а за банкет уже уплачено, не отменять же. — Действительно, — фыркнула Слава. В это время в столовую зашел Вячеслав Павлович. Слава прикусила язык, уставилась на стену. Перевела взгляд на пластиковый таз, в который кидала очистки. С той злополучной ночи когда Слава наконец-то высказала все, что думает о нем. Она смотрела на майора, как на пустое место. Вернее, вообще не смотрела. Не видела в упор, не замечала. Пусть знает, потому что. Спасибо, естественно, что спас. Особенно благодарна Слава за Лялю. Но на этом все. Все. Понять, откуда возникла злость внутри Славы, когда она лишь думала о майоре, не получалось. Она и не старалась разобраться, не собиралась даже. Потому что при малейшем воспоминании мысли появлялись какие-то. Дурацкие мысли, ничем не оправданные, идиотические. Например, что майор нормальный мужик на самом деле, выдержанный, спокойный, честный. Игнату рассказал про царева не чтобы выслужиться, а чтобы помочь ей, восемнадцатилетней и запутавшийся Отправили его с сестрами по простой, как три копейка, причине — доверие Игнат отец доверяют Андронову. Вот и вся причина. И никаких теорий заговора в духе рент ти Не зря доверяют, к слову. Он действительно спас их с ляли. вытащил, сориентировался, Миху выдернул. Да, считается, что рядового спасла слава. Только чтобы она сделала, не прими майор решение помочь. И сейчас чувствовалось уважение к майору, чужому человеку в сплоченном коллективе. Армейка, военные действия — не то место, где гнилой человек приживется. Не те люди, которые будут уважать просто так за количество и размер звезд на погонах. Значит, очевидно, есть за что а еще лезла в голову и вовсе дебильная, ни в какие рамки не вписывающаяся. Андронов — красивый мужик. За отглаженностью, отпаренностью, педантичной аккуратностью, от которой нормального человека, такого как Слава, стошнит, скрывается нормальный мужик привлекательной внешности, спортивный, подтянутый, по-настоящему сильный и не трус и каким-то образом понимающий, когда стоит Славку оставить одно, а когда стоять над душой, аки памятник, молчаливо добиваясь послушания. Последнее особенно бесило, до да звезд из глаз. Хоть выходи в чистое поле и ари во всю глотку. Бесит, бесит, бесит. И зачем Славе такие-то мысли? Незачем. В ее мире все предельно просто. Есть парни, как парни, которые видят в ней девушку, пытаются подкатывать и сразу же идут дальней дорогой, дальше, чем просто нахер. А есть друзья-приятели, вот как Гусь, Бармалей или Платон. Правда, с последним произошел скользкий инцидент, когда Слава перебрала. Но наутро он извинился, сказал, что больше ничего подобного не повторится. Она тогда нервно пожала плечами, Ответила, что проехали, потому что действительно проехали. Майор одним своим существованием перемешивал устоявшийся миропорядок внутри отдельно взятой славы, как миксером. И это было неправильным, отталкивающим каким-то противоестественным. Все было предельно ясно во вселенной Владиславы Калугиной. Андронов же созвездие стоявшие в правильном порядке, путал. — Алексей, одолжу шоколад? — поинтересовался Вячеслав Павлович, кинув короткий взгляд на Славу. — Дарья Александровна молочный только ест, — ответил Алексей, — и джем еще апельсиновый. — Ты-то откуда знаешь? — растянула губы в нарочитой улыбке Слава. — Лучше ведь улыбаться, чем пытаться выколоть ножом глаз майору. Правильно? — Да подваливал к ней один. — Алексей покосился на Вячеслава Павловича, явно прикидывая, стоит ли называть имя этого одного. «Я как раз в санчасти торчал, ошпарился водой из бака. Она сама сказала, что горький шоколад не ест. И вообще, рыбу соленую любит и жареное мясо». «Кто от жареная не любит?» — фыркнула Слава, не сдержавшись. «А?» — Алексей на секунду завис, глазея на Славу потом заржал на всю округу, закатывая глаза и ударяя ладонями по столу. Майора глазом не повел. Хорошо, что, взяв шоколад, испарился, иначе бы Слава точно выколола ему глаз. Нет, два глаза. И Дарья тоже, чтобы... Чтоб... Да просто так. С трудом собралась силами, не показала раздражения. Не на что, потому что раздражаться. Не стоит Андронов ее эмоций. Внимание не стоит. Пусть Дарья тратит на него силы. Славе такой аттракцион точно не нужен. У нее очерк и сестра, они не... Собственно, даже определения близкому не не найти. Полевой роман? Быстрые потрохушки? Снятие напряжения путем сексуальной разрядки? Скажите еще любовь. Зашла в вымывальную, брызнула в лицо противной теплой водой. Как же хотелось окунуть разгоряченное от чего-то тело в ледяную воду. Но лилась тонкой струйкой только теплая, как парное молоко, мутноватая жидкость. Посмотрела на себя в зеркало. Отражение показало привычную картину. Правильные, как у сестры, черты лица, пухлый рот, белые ровные зубы и выразительные светлокария с прозеленью глаза. Калугинские, семейные. При одинаковой внешности Ляля считалась красавицей. Славе же такой статус 200 лет не нужен. Ни к чему ей. Засунула голову под воду, намылила короткий ежик, быстро смыла, отряхнула ладонями, выпрямилась. Немного навостудилась, привела мысли в порядок. Вышла, поправляя на ходу влажную футболку. Столкнулась с заспанным ромычем. — Ты бы хоть флаг вывешивала, что моешься, Слав. — нахмурился тот. — Сейчас бы зашел, не удержал и съел тебя, красная шапочка. Растекся в дежурной скобрёзности. Охота мужикам шутить по-тупому, намекать на невозможное. Славе не жалко. Бедолагам и без того приходится держаться при ляли. Пусть хоть с ней пар выпустят. Позубоскалят, понамекают от души. И получил бы нервное потрясение. — хрюкнула Слава. — Ходил бы потом к психологу, лечил посттравматический синдром, серый волк. — В кого ты такая заноза, а? Ромыч потрепал Славу по голове, как забавного щенка, лопоухого и дурного. Вообще-то такое отношение нервировало. Скользкие намеки и предложения в лоб отойти в сторонку, подружить телами не задевали. Дело житейское послала подальше, и вопрос закрыт. Отношение же покровительственное, будто свысока, выводило из себя. «Ну тебя!» — фыркнула Слава, не утруждаясь скрыть эмоции. «Блин!» — хватило с нее выходки Андронова, когда умывал ее. Заставил высморкаться, как глупую первоклашку. Не хватало, чтобы остальные также начали относиться. «Лялька есть. Вот с ней сюсюкайтесь на здоровье. Со Славой не надо!» У славы разряды по боевым искусствам и скалолазанию. Она альпинистка, стреляет без промаха, спортивная подготовка на отлично. Смотрят же на нее, как на существо второго сорта. Это оскорбительно. Хоть и не удивляет от военных-то. У самой отец такой. Хоть как доказывай, что женщина полноправный, полностью дееспособный член общества. Ничего не выйдет. Женщина — это придаток мужчины. Желательно, недосаждающий досаждающий, не мешающий, удобный. — Фейгушки вам всем, господа сексисты. — Платон, ты залялий? — увидела она спешащего к выходу служивого. — Возьми меня. Одним им покидать блиндаж запрещалось строго-настрого, что тоже порядком нервировало, особенно когда некоторые майоры берут шоколад, чтобы угостить полевого хирурга. Так последняя мысль совсем не понравилась Славе. Она едва не плюнула под ноги. Прямо ужас, что такое... «Защиту день скосил взгляд Платон, останавливаясь рядом со Славой. «Тихо ведь», — попыталась возмутиться та. «Защита? Или никуда не пойдешь?» — спокойно ответил Платон. «Да блин, мне неприятности с командиром нахер не всрались, Слав» примирительно продолжил, подтолкнув Славу в направлении их с сестрой комнаты. Ляля закончила свои дела, болтала с Михой, дисциплинированно ждала, когда ее заберут. Вот она действительно не мешающий, не досаждающий, не предаток, нет. Ляля самодостаточный человек, настолько, что вряд ли Слава встречала кого-то хотя бы близко похожего на сестру. При этом удивительно удобную, вопиющую неконфликтную, Прямо кронпринцесса Пай. Слава подсела к болящему. Выглядел он паршиво. Сказывалась потеря крови. Но улыбался бодро. Может, крепился. Не хотел ударить в грязь лицом перед девушками. Трудно сказать. «Как дела?» Дружелюбно спросила Слава, хлопая по руке парня. «Что медицина говорит?» «Дарья Александровна говорит, заживет до свадьбы». Но раз Дарья Александровна, слава обернулась. А где она, кстати? Анатолия Юрьевича, второго врача медсанчасти, тоже хирурга, она встретила при входе. Курил на улице, наблюдая за плавно опускающимися сумерками. Дарьи было не видно. «У себя», — кивнул Миха, показав на дверь во внутреннее помещение медиков. «Отдыхает». Всего три отдельных комнаты, перегороженные деревянными стенами, носящими скорее декоративную функцию. Дунь-плюнь развалится. Подобие личного пространства. В одной комнате обустроился Анатолий Юрьевич. В другой — Дарья. Третья для среднего медперсонала пустовала. Поначалу их с сестрой хотели туда поселить. Но командир выбрал держать сестер к себе поближе, от проблем подальше. «Ясно», — кивнула Слава. «Отдыхает, значит, после...» «Молочного-то шоколада нужно отдохнуть обязательно. Как иначе?» Утомилось, наверное, жевать шоколад молочный, да...» С трудом удалось не скрипнуть зубами, подавить раздражение. «В какой стати Славе раздражаться?» «Пусть жена майора раздражается, если она есть, конечно...» если вообще кто-то в своем уме выйдет замуж за такого-то педанта начищенного. Губастая, лупатая и длинноногая девица точно была. Слава своими глазами видела. Вдруг она и есть законная супруга Андронова. А он и здесь рога наставляет на виду обескураженных граждан. Впрочем, граждане обескураженными не выглядели. Всем было плевать. Славе тоже. Ей тем более.